Постой, прошептала Клэр. Мэри, идущая впереди, тут же остановилась. Что случилось? Я слышу звуки борьбы. Ступая как можно тише, почти бесшумно, девушки медленно подошли к двери в конце коридора, за которой слышался шум. Похоже, там действительно идет сражение, но другого пути у них нету. Видимо, у нас нет выбора. Попробуй немного приоткрыть и заглянуть внутрь. Мэрик и в н у л а и осторожно толкнула двери рукой, чтобы открыть небольшой проем. Она увидела большой зал. Помещение было залито темно-красным светом, льющимся через огромное окно во всю стену. А посреди этого зала стоял здоровенный мужик, настоящая гора мускулов. Одной рукой держащий вампира за глотку. Вы все такие слабаки, усмехнулся он. В другой руке он держал длинный серп, испачканный кровью. Неужели ты ничтожество, один из дешних боссов? Я узнал твое лицо, а теперь говори, где прячется этот р о с к р и м с о н спросил гигант и сильнее сжал горло вампира. Да, да чёрт его знает! Что? Значит, не собираешься говорить? Нет, просто, просто в этом уже нет смысла. Когда эти слова слетели с губ вампира, и мощные пальцы резко сжались вокруг его шеи. Его тело превратилось в облако красного тумана. Обращение в туман. Способность, которой обладают только самые сильные вампиры. Mm -hmm. Ладонь гиганта с ж а л а с ь в кулак, но струи красного тумана прошли сквозь его толстые пальцы и улетели ему за спину. А затем из-за о й д ы м к и вырвалась вампирская рука с острыми ногтями и потянулась к шее глефа. Однако тот даже не обернулся. Мои инстинкты никогда не подводят. Он просто замахнулся своим окровавленным серпом. Внезапный порыв ветра с р е з к и м свистом ударил в дверь, и Мэри с к л э р пришлось навалиться на нее всем телом, чтобы то не снесло с п е т е л ь Когда все успокоилось, и девушки снова заглянули внутрь, они увидели разбросанные по всему залу куски тела того вампира, измельченного практически на фарш. Через секунд у о ш м е т к и плоти превратились в кучу пепла. Кто это? Шепотом спросила Клэр: "На вампира он точно не похож, а на союзника тем более. Это тиран Джирнаут, один из правителей города беззакония. Нам лучше не связываться с ним. Тот вампир, которого он только что убил, был третьим по силе среди приближенных королевы крови. Тот парень был одним сильнейших. Клэр, ц ы уже сам представила, насколько же колоссальная пропасть между их силами. Если даже третий по силе вампир не смог и пальцем тронуть этого тирана... Давай просто посидим тут, пока он не уйдет. Клар м о л ч а к и в н у л а даже не собираясь спорить с Мэри. Но затем, как я и сказал, мои инстинкты никогда не подводят, и сейчас они говорят, что за дверью кто-то прячется. Прокричал Тиран с другой стороны двери. Кх. Повисла пугающая тишина. Вообще ни звука с той стороны. А затем, послышался резкий свист. Повинуясь и н с т и н к т а м Мэри повалила к в э р на землю, а через секунду д в е р ь разнесло на мелкие щепки, засыпая девушек кусками древесины. Подняв головы, девушки с у ж а с о м поняли, что лезвие того гигантского серпа ударило именно в то место, где м г н о в е н и е назад были их ш е и Кто этот у нас? Две маленькие девочки? Усмехнулся Тиран, выглянув из разбитой двери. Кажется, нас заметили. Да, видимо, придется драться. Они обнажили свои мечи. е в о т в е т т и р а н и с к а л свои заостренные зубы и расхохотался. Вы явно не вампиры, но Ха. добро пожаловать на ваши похороны, малышки. Серп резко упал вниз, с гудением разрывая воздух. Мэри и Клэр отскочили в разные стороны, описав в о з д у х е д л и н н у ю д у г у Лезвие с грохотом вонзилось в каменный пол. Казалось, от удара с о д р о г н у л с я башня, о б л а копыли, осколки маленьких камней и раздребленного щебня разлетелись во все стороны. Сквозь столпы пыли Тиран разглядел своих жертв. Ближайших к нему оказалась Клэр, и именно на ней он н а ц е л и л свой серп, сделав широкий шаг вперед. Тиран обхватил рукоять серпа двумя руками и резким взмахом занес его над Клэр. Но старшая кагана видела его движение насквозь. Пусть этот тиран наделен бешеной скоростью и силой. Его оружие требует размашистых движений. Может, он и быстрый, но Клер читает его как открытую книгу. Брюнетка без проблем блокировала его атаку своим клинком. Увы, она недооценила его ударную силу. Его с е р показался слишком тяжелым, и когда их лезвия столкнулись... Клэр пришлось вложить всю свою силу, чтобы не упасть, о н а с т р у д о м выдерживает этот многотонный удар. Но н а м и к потерял о б д е и т е л ь н о с т ь Короткое мгновение. Но это все, что нужно б ы л о т и р а н у Вы ф е к т о в а л ь щ и к и пользуетесь одним и тем же учебником. А затем все произошло слишком быстро. Только что он держал свой огромный серп обеими руками. Как вдруг его правая рука куда-то исчезла, а через доли секунды с непомерной силой упала на лицо Клэр. Клэр! Мэри бросилась к ней на помощь, но Тиран своим взглядом заставил ее остановиться на полпути. Она знает, что за любое неверное движение с ее стороны приведет к неминуемой смерти. Несловно парализованная, она стояла и смотрела, как Тиран швыряет Клэр с т о р о н у Но несмотря на жесткое падение, брюнетка встала и, как ни в чем не бывало, выплюнула на землю полный рот крови. Фу, урод! Я щеку прокусила из-за тебя! фыркнула она, гневнувшись и в на тирана. Но гигант лишь приподнял одну бровь и нагл усмехнулся ей в ответ. Крашка, обычно такого удара хватает, чтобы отправить человека на тот свет. Неужто это не первая? Твою родю! У меня есть младший брат, так что нет, не первая. Изо рта Клэр с т р у и л а кровь, но это не помешало ей широко улыбнуться. Она смотрела на алые бусины крови, с о ч а щ и е с я из неглубокой раны на груди тираны. За секунду до того, как тиран с н е с е е своим кулаком. Клэр успела наклониться вперед и п о л о с н у т ь мечом по его груди, пусть и крохотными шажками. Но она намерена победить его в бою. Клэр с д е л а л а тренировочный замах мечом, будто проверяет целостность своего оружия, а затем выплюнула еще один сгусток крови. Любишь грубые игры? Ты сильный, это бесспорно, но твоя техника ничтожна. Внешне к л э р к а з а л а с ь с п о к о й н о й ее слова звучали громко и уверенно, но это была лишь маска. Ее рот был полон глубоких кровоточащих ран, а в голове все еще з в е н е л о от удара при падении. к л э р не дооценила тяжести г о ударов. Она совершила ужасную ошибку, сцепившись с ним в схватке, но давать з а д н ю е уже слишком поздно. Ты р а с у к р е т и л а меня. Я так и не освоил ни одну из техник. Впрочем, от них все равно никакого толка. Он снова направил на нее свой серп. Сила Тирана заключалась в его мускулах, врожденной магии и его безбашенной интуиции. Ему не нужна никакая техника, чтобы победить врагов. Возможно, она бы только замедлила его, но даже в нынешнем положении Клэр сумела блокировать его грубый удар. Ей удалось сделать это два или три раза, но к несчастью, в с к о р е т е л о н а ч а л а подводить ее. Ее ноги пошатнулись, голова в окружении у с и л и л а л а А тиран не из тех, кто станет упускать такой шанс. Обхватив р у к о й ь с е р п а о б е и м и руками, он поднял его над головой. Как я и сказал, мои инстинкты никогда не врот. И резко опустил. Олезвие упало, с пугающей скоростью разрывая воздух. Холодная сталь пронеслась перед глазами Клэр, воздух засвистел, а затем горячая кровь брызнула в лицо. Что? Но боли не было. Широко раскрыв глаза, к л э р п смотрела в сторону, где увидела Мэри с распоротым животом, кашляя кровью. Рыжеволосая охотница упала на колени. Мэри. И где же ваша х в а л е н а я техника? Как я и сказал, вы эффектовальщики. Деретесь по одному шаблону. Она все время ждала, что я потеряю б д и т е л ь н о с т ь а я ждал, пока она нападет. Но ваша техника дала сбой. Губы тираны искривились злобной улыбкой. Когда Мэри безжизненно упала на землю, Клэр бросилась к ней со срезами на глазах. Мэри, нет, ты не можешь так умереть. Кровь продолжала хлестать фонтаном. Порез слишком глубокий. Лезвие разорвало ей внутренние органы. Выжить после такого ранения невозможно. Клэр положила руки ей на живот, чтобы применить исцеляющую магию, но когда через ее ладони потекла жизненная энергия, Мэри остановила ее. Твоя кровь. Кашля кровью. Мэри смотрела Клэр в глаза, отчаянно пытаясь что-то сказать. Тише, Мэри. т е б е нельзя двигаться. Клэр, пожалуйста. Твоя кровь. Дай мне выпить твою кровь. Мою кровь. м э р и н е ожиданно протянула Клэр к себе и прижала своими ь с губами к ее приоткрытом рту. Рыжеволосая быстро отстранилась, но Клэр о т к р ы л а глаза после того, как в башне раздался крик о б о л и т и р а н а у д е л е н о в хлипнув, она резко обернулась назад и увидела, что Тиран уставился куда-то вверх, прижимая к телу израненную в к л о ч ь я руку. Куда ты смотришь? Стоп, что? Мэри? Над их головами, прямо в воздухе, парит Мэри. Ее глаза загорелись красными огнями, а изо рта торчат острые клыки. Рванная рана, что тянулась через ее грудь и живот, исчезла, будто ее никогда и не было. Так вот, как ты решила поиграть? Интересненько. у с м е х н у л с я Тиран, подобно хищнику, нашедшему новую жертву. Но вместо слов Мэрия дарила его печальной улыбкой. И затем, подал и луной, серп т и р а н и меч Мэри с т о л к н у л и с ь Казалось, их силы равны, хоть они такие разные. И этой битве не будет конца. А ты не так уж и плоха, от ударов и х о р о ж я и с к р ы т и е л и в о все стороны. Но я лучше! Прорычал он. Ириас к а р у б а н у л Мэри успела блокировать мечом его серп, но ее отбросило назад. Мэри испуганно воскликнула Клэр. Рыжеволосая охотница с грохотом ударилась о каменную стену и упала на землю. Я слишком давно не пил а к р о в ь Пора заканчивать с этим. Отвлекшись от Мэри, к л э р не заметила, как к ней подошел Тиран. и уже замахнулся серпом для удара. Слишком быстро. У нее нет шансов отразить атаку. Сид, прости меня. Глядя своей смерти в глаза, к л э р могла думать только о своем младшем брате. Но вдруг время пробуждения близится. Словно вспышка черной молнии в зал ворвался человек в ч е р н и л ь н о ч е р н о м длинном плаще и закрыл своим телом к л э р Эй, какого дьявола? р я в к н у л т и р а н Ты стоишь у меня на пути, не возмутимо ответил парень и с легкостью перехватил холодное лезвие стали. А потом просто пнул тирана в лицо. Простое, но невероятно быстрое движение. Тиран отбросил а о назад, подобно пушечному ядру. Его массивное тело пробило толстенную стену. К несчастью для него, эта стена вела наружу, харка с густками крови. з д о р о в я к вошел в свободное падение. Тень. Истошно закричал он. Но чем ниже он падал, тем тише становился его голос. Клэр замерла. Ты, тень. Прошептала она и, не моргая, уставилась спину того, о ком в последнее время ходит так много легенд. В любой другой ситуации его необъяснимая сила заставила бы ее насторожиться, но сейчас, неизвестно отчего, у нее на сердце стало легче. Почему он вызывает в ней такие эмоции? Ведь они никогда раньше не встречались. Клар не понимает, но она не смогла оторвать от него в з г л я д Времени осталось мало. И сказав это, он з м а х н у л черным плащом и внезапно исчез. Ах. Его словно никогда и не было. Тень. Кларсу дрожно огляделась по сторонам, но тени нигде не было видно. И почему-то осознав, что он ушел, она ощутила острое о к о л о д и н о ч е с т в о Это был тень? Он спас нас? – спросила Мэри, поднявшись на ноги. Думаю, да. Он уничтожил Тирана одним ударом. Мэри, ты в порядке? Кажется, да, Клэр. Извини за то. Прости за то, что мне пришлось выпить твою кровь. Думаю, у тебя все равно не было выбора. Но Мэри, это то, что ты хотела скрыть от меня. Да, я вампир. Больше никаких тайн. Я расскажу тебе всю правду о себе, о моих истинных мотивах, и о том, что скрывает к р о л е во крови и с печалью в глазах. Мэри начала свой рассказ.